Рецепт 11 И вот, наконец, главное блюдо этой аудиокниги – мастачьолли Святого Франциска. Печенье под названием мастачьолли или мустачьолли делают во многих регионах Италии. Наиболее известны апулийские и сицилийские. В Умбрии их пекут и похожими на бублики с дырочкой посередине, и круглыми, и чуть вытянутыми ромбиками. Говорят, что аутентичные мастачьолли овальные, чуть вытянутые и похожи внешне на наше овсяное печенье. Учитывая, что Якоба Ситтезолли умерла в 1239 году, рецепт очень простой. В те времена не было наших хитрых приспособлений для кухни. Конечно, он адаптирован к нашему времени, несмотря на то, что рецепту 800 лет, это печенье очень вкусное. Ингредиенты. 500 граммов муки, 5 яиц, 5 столовых ложек оливкового масла, 75 граммов сахара, 50 граммов меда, часто используют акациевый. 2 чайные ложки разрыхлителя теста, 125 граммов очищенного миндаля, цедра одного лимона, щепотка корицы, по желанию, 50-60 миллилитров сладкого белого вина или рома. 125 граммов очищенных грецких орехов, 5 столовых ложек виноградного сока. Готовим! Смешиваем муку, яйца, масло, сахар, мед. Добавляем разрыхлитель и смешиваем до получения однородной массы. Натираем или мелко перемалываем миндаль, натираем цедру лимона, добавляем в тесто. Можно также добавить щепотку корицы. Это не обязательно, но так делают в последнее время. Хотя это не аутентично, и мы убиваем привкус миндаля. Вливаем белое вино или ром, перемешиваем. Это увлажнит тесто и сделает его пластичным, не прилипающим к рукам. Добавляем виноградный сок, перемешиваем. Измельчаем грецкие орехи и добавляем в тесто. Снова перемешиваем. Раскатываем полученную массу в тонкий пласт. Нарезаем ромбиками, ножом или с помощью специальной формочки. Можно смоченными водой пальцами сформировать ромбики длиной около 7 см и шириной 1 см. Выпекаем в разогретой до 165-170 градусов духовке примерно 20 минут. Во многих рецептах в итальянском интернете рекомендуют обмакнуть печенье в шоколад для глазури или сделать начинку из орешков и цедры внутри. Предлагают сделать их в форме бублика, но никакой глазури, никакого какао или шоколада во времена Святого Франциска не было, и документы свидетельствуют именно о цельных печеньках без начинки в форме ромбиков. У готового печенья будет аромат миндаля, поэтому и не рекомендуется забивать его корицей.